Глава 19. Ментальная сила. Я не стал дожидаться первого удара и резко рубанул надвигающегося на меня мужика в челюсть. Ну, вернее, попытался. Мой кулак прошёл прямо сквозь его хмыляющуюся рожу, в то время как его короткий тычок левой успешно достиг моей печени. Хватая ртом воздух, я машинально уцепился за его предплечье, но оно сразу расстаило в моей ладони. Следом прилетел прямой удар в переносицу. Я обнаружил себя лежащим на подёрнутом дымкой полу. Мужик медленно и неотвратимо надвигался на меня, картинно потирая руки, а на его лице застыла издевательская усмешка. Да что же это? Ситуация какая-то сюрреалистическая, будто во сне, когда ты хочешь кого-то ударить, но вместо удара получается лёгкий толчок, или когда пытаешься от кого-то скрыться, но быстро бежать не получается. Боль я чувствовал. Мне вполне реально перехватывало дыхание. Желесть тоже соднила, но что-то было не так. Я не мог понять, что именно, будто боль была в моём воображении, а не в реальности. Как это возможно? Сам не пойму. Может, после королевы я стал непрошибаемым? Одно ясно: нужно действовать, хоть ситуация и неоднозначная. Тем временем мой противник подошёл вплотную ко мне и, гнусно улыбнувшись, силой опустил ногу на моё колено. Меня ослепило от яркой вспышки боли. Затем я почувствовал резкий удар в лицо. Было больно, но со сломанным коленом это было о ней сравнить. До меня начало доходить, что я слышу какое-то шипение. Только через несколько секунд звук стал складываться в слова. «Видишь ли, умник, ты здесь никто. А никто обычно не усовывается. Молчит себе в тряпочку. Понимаешь?» Он говорил нарочито спокойно, отчего острота ситуации только усиливалась. Не может ничтожество просто так взять и сказать уважаемому человеку заткнись. Теперь мне придётся вырвать у тебя язык. Возможно, я заберу твои глаза, но ну, это как пойдёт. Ты теперь принадлежишь мне, юный друг. Понял? Он замолчал, видимо, ожидая ответа. Могу сделать из тебя шатающееся овоще, продолжил он. Как вон те парни. А можешь просто стать моей игрушкой. Ты пойми, вариантов у тебя немного. Тем более, что ты и первый мне нагрубил. В общем, ты подумай, а я чуть позже вернусь. Второе колено пронзило яркой, раскалённой до бела болью. Я отключился. Нет, не отключился. Но почему именно сейчас, когда на меня обрушилось столько боли, я снова не могу спрятаться в спасительной тьме? Так что это? Спать вздумал? На этот раз голос раздался в моей голове. Я ведь сказал подумать, а не отдыхать. Я глубоко и шумно дышал, стараясь успокоиться. Мне почему-то казалось, что это притупляет боль. Хотя после того, что мне пришлось испытать совсем недавно, не знаю, может ли быть что-то ещё хуже, но прогибаться под таких уродов нельзя. Лучше сдохнуть. Нет, всё же здесь что-то не так. Я не верю в привидений. Да и способности этого мужика не похожи на какие-то технологии. Плюс участие в этом деле королевы и свойства комнаты, в которой я нахожусь. Похоже, самое время ударными темпами тренировать ментальную силу. Боль понемногу стала отступать, причём полностью. Не думаю, что так должно быть при переломах, но стало чуть легче. Ладно, валяться без дела тоже не стоит. С переломанными ногами не повоюешь, но это мы переживём. Я разлепил глаза и снова оглядел комнату. Все те же болванчики с пустыми взглядами. Молчиливый парень сидит на своём месте как изваяние. И тот, что казался таким знакомым, тоже. Даже грёбаная Матер Teresa сидит на том же самом месте. Я попытался сесть и оценить нанесённый мне ущерб и с удивлением обнаружил, что ноги вполне целы. Вот же магия какая-то. Я попытался подняться. Фантомные боли немного смущали, но в целом особых препятствий я не ощутил. Скажи спасибо, что я сегодня добрый, раздалось в моей голове. Обычно я таких как ты на завтрак ем, просто сегодня уже сыт. Я проигнорировал, продолжив осматривать себя. Ноги я тебе исключительно из исключительной щедрости решил починить. Бодишь должен. Я снова проигнорировал. Слишком уж похоже на враньё. Ты ему не верь, раздался в моей голове голос смутно знакомого парня. Лучше присядь и расслабься. Что? спросил я мысленно. К моему удивлению, получилось очень легко. Я почувствовал, что меня услышали. Крещать, не суетись, пояснил вкрадчиво голос. И не поддавайся на провокации. Мы ведь здесь гости, а здесь хорошо. Только не забывай следовать правилам. Каким ещё правилам? спросил я. Ты ведь уже их знаешь, усмехнулся голос. Хм. И правда знаю. Я гость королевы. Нужно уважать её волю и её личное пространство. Не отвлекать её от важных дел. Стараться создать себе комфортные условия. медитировать, развивать своё сознание и разум. Но зачем это всё? Нет, это, конечно, очень полезное для любого человека занятие. Но зачем это нужно здесь, да ещё и в обязательных правилах? Очень интересно. Присядь. С ножимом раздалось в моей голове. Да что он так прицепился? Пожав плечами, я уселся на клубящийся пол. Ну сел я, и что? В следующий миг меня пронзила чужая воля. Нечто подобное я ощущал, когда новорождённая Оша разбирала меня на составляющие. Правда, в этот раз всё было менее пугающе, ну и с большим опытом. Меня аккуратно разобрали. Каждый винтик уложили в отдельную коробочку, чтобы не потерялся, внимательно изучили, а затем снова собрали, причём в правильном порядке и без оставшихся лишних запчастей. Кстати, длилась экзекуция тоже недолго. Но, ну, естественно, мне происходящее казалось вечностью по традиции. Однако я чувствовал, что в реальности прошло несколько секунд. Всё интереснее и интереснее. Ну что, со плечок. Ты подумал? Я очнулся от оцепенения и сразу увидел перед собой недавнего противника. Он производил стремительное движение. Его нога, летя как метеор, направлялась в моё лицо. И что ему так не имётся? Он двигался быстро, очень быстро. Увернуться я бы точно не успел, но это физически. Моё сознание воспринимало происходящее совсем иначе. Всё вокруг двигалось медленно-медленно. Мгновение в реальном времени превратилось для меня в минуту, как в боевиках с дорогими спецэффектами. Я гляжу на надвигающуюся на меня и неотвратимую боль и ничего не могу с этим поделать. Или могу? Я ведь изучал ментальную защиту и атаку. Что-то мне подсказывает, что это не реальный я, а моё сознание. Ну или ещё что-то в этом роде, аватара. Иначе и чем объяснить быструю регенерацию и другие странности? Нужно только понять, как действовать. Как сделать своё тело бесплотным и заставить вражескую пятку пролететь сквозь меня, не зацепив. Или наоборот, сделать себя настолько непрошибаемым, чтобы он сломал ногу. Я сосредоточился, пытаясь понять, как управлять своим сознанием. И как только я что-то почувствовал, время ускорилось до прежнего ритма. От сильнейшего удара меня откинуло на спину. Что я хочу сказать тебе, молодой челяновек? Ты не думаешь, что я голословен или выдумываю что-то? Если я сказал, что ты теперь мой, то это так и есть, уж поверь мне. Что захочу, то и буду с тобой делать. Новый удар по голове, заставивший меня сжаться. Я даже не успел заметить, когда он оказался рядом. Вот пока у тебя такой гордый вид, не выражающий ни капли почтения к твоему новому господину, мне будет хотелось тебя уничтожить, гасить твоё сознание, превращать в овощ. Но ты ведь можешь прекратить это прямо сейчас. Я почувствовал, как он наступил на мою ногу и пытается её раздавить. Он вминал свой ботинок в мою голень. Тебе, наверное, сейчас сложно говорить, но ты можешь подать знак. Например, вот, рядом с твоим лицом носок моего ботинка Поцелуй его. Если пожелаешь, могу подставить задницу. Так. Нужно сосредоточиться. Я же изучал эти грёбаные курсы. Должно же что-то получиться. Моё сознание это оружие. Для моего сознания не существует защиты и приград. Мой разум может абсолютно всё, что я пожелаю. Я смотрю, ты не торопишься идти навстречу. Новая вспышка боли. Он с размаху погрузил носок своего ботинка в мой позвоночник. В моей груди стало что-то зарождаться, какая-то реакция. Волны расходились с такой силой и интенсивностью, что нечего было и думать, чтобы их удержать. Я заорал от распирающей меня энергии. Мои глаза были закрыты, но я видел всё вокруг, будто моё тело было одним большим глазом. Мощная волна ударила из моего тела по всем направлениям. Моего мучителя отбросило и вжало в ближайшую стену. Качающихся головой болванчиков разметало по сторонам. будто они были тряпичными куклами. Только Молчун и парень со знакомым лицом все так же безучастно сидели в позе лотоса. Волна их никак не затронула. Теперь они тоже начали меня злить. Вроде ничего плохого и не сделали, но этот упырь позволяет себе всякое, а они вообще ничего не делают. Как я помню, по уголовному кодексу, бездействие — это тоже преступление. Боль отступила, и я попытался подняться на ноги. Разобраться бы еще, что это было. Что за волна, и можно ли ей управлять? Вместе со мной на ноги поднялся и мой противник. Он злобно отплевывался и ворчал что-то себе под нос. Я прислушивался и почувствовал, как какая-то часть меня подалась в сторону мужчины, буквально впитывая каждое его слово. Быстро разобрался, утырок. Даже повеселиться не дали. Затем он замолчал, внимательно посмотрев на меня. — А ну, брысь! Подслушивать он еще будет. Я почувствовал, как меня оттеснило в сторону. Вернее, не меня, а ту часть сознания, которая подслушивала чужое ворчание. Вот же урод. Повеселиться ему не дали. Вот бы ещё раз по нему вдарить. Надо поскорее разобраться с этой метафизикой. Я попытался снова нащупать в себе этот источник яростной энергии. Ох, как же мне хочется наподдать ему. Пока ковырялся со своим сознанием, в голове родился вопрос. А что вообще со мной происходило? Ну, до того, как этот упырь на меня напал. Кто меня так сканировал? Но скоро этот вопрос ушёл на задний план. Внутри своей груди я почувствовал тепло. Ну, не настоящее тепло. Проще всего воспринимать эту субстанцию как горящий уголёк, от которого волнами расходился жар. Ну и что теперь с этим делать? Попытаться раздуть? А если потухнет? Или доложить топливо? Хороший план. Только где это топливо взять? Я чувствовал, что могу зачерпнуть энергии от этого источника и зашвырнуть в ненавистного мужика. И я точно знал, что тому это не понравится. Но вот останется ли в этом источнике хоть что-то после, я не знал, и рисковать почему-то не хотелось. А что я вообще об этом знаю? И на что это похоже? На шизофрению это похоже, ну или на расшалившееся воображение. Так, ладно. Меня окружает сплошная странность. Значит, и методы нужны странненькие. Чем можно напитать воображаемый уголёк в груди? Ну, каким-нибудь воображаемым топливом, например, злость. Я ведь сильно зол сейчас. Настолько зол, что хочу сжечь к хренам своего мучителя, эту комнатку вместе с болванчиками и другими обитателями. А ещё грёбаную королеву, будь она проклята, и планету ту даже. Вот всё на этой планете стремится мне навредить. Ненавижу. Операция по генерации неуправляемой ненависти, считаю, успешно завершённой. У меня колотилось сердце, а из глаз, похоже, повалило пламя. Я так решил, потому что все, кто в этой комнате был разумен, поджимались в стены и опасливо поглядывали на меня. Энергия. Моя ярость это энергия. Большой шар из энергии, настолько большой, что не помещается внутри меня и сочится из каждой моей поры. Нужно его переработать, сжать, и направить в уголёк в груди. О, да. Вот уже и не уголёк, разгорается родименький. Да-да, больше энергии. Я вдруг почувствовал себя легко. На губах расплылась улыбка. Вся злость ушла куда-то, но вот в память, вернее, в злопамятность она меня не покинула. А теперь иди-ка сюда, мамашка. Разговор к тебе есть. Интерлюдия восьмая. Решение меньшинства. Берон, оглядывая в голографическую комнату, которую создали специально для брифинга, переводил взгляд с одного безучастного лица на другое. Но как вы не поймёте? Человечество полагается на вас и на ваш бесценный опыт. Нет, безучастны не все. Вот та девчонка, как её там? Оша. Как-то странно она смотрит на всех. Особенно на Хельгу. Прям пожирает её взглядом. Ух, аж мурашки по коже. Мелкая. «А жути от неё сколько?» Хельгида, похоже, даже не слушает. Голограмма плохо передаётся, но, кажется, она изучает какие-то документы, а пламенную речь Берона просто пропустила мимо ушей. «Хельгида», — продолжил он, «ты, как я знаю, стала совладельцем ряда объектов нашей корпорации. Ведь ты можешь лишиться этого всего». Хельга перевела взгляд на Берона. Её брови слегка поднялись, изображая удивление. «С какой-то стати», — бросила она. Вновь переключившись на чтение, на это указывал её блуждающий из стороны в сторону взгляд, с такой, что ничего не защищает наши объекты от уничтожения. В ходе атаки на нашу военную технику пострадало два поселения, их просто засыпало камнями. Три промышленных объекта были погребены под землёй. Только представьте, что последует? Уважаемый Бирон, перебила его Хельга. Вы говорите о каких-то пространных материях и вероятностях, но вы так и не заинтересовали никого. Не знаю, как остальные, но я наемник. Я зарабатываю на таких ситуациях, когда все висит на волосок от гибели. Мне платят за то, чтобы этой гибели не произошло. Ну, или и произошло, но не у заказчика. Да, начинается некое противостояние. Этим вы никого не удивили. По плану Бирона, все должно было происходить как-то иначе. Герои обычно берутся за славные деяния, забыв о меркантильности. Шарм игры стал меркнуть. Кстати, у меня тут назрел вопрос. Задал вопрос Броди, один из знакомников, благополучно вернувшийся после победы над одной из маток. А кто первым атаковал? Ну, я слышал, что летающий город пострадал, да и спутникам досталось. Но предположу, что они там не спроста оказались. Биары напали первыми. Не моргнув и глазом, ответил Бирон. Они убили одного из лучших воинов. Вы все знали, Марти. Другого ответа я и не ожидал. Ухмыльнулся Броди. Вы залезли палкой в осиное гнездо и шерудите там. Завётина смол. Эй, парни. Он кашлянул. И да, мы, конечно же. Смотрите, что творю. Думаю, здесь всё будет развиваться как в старом анекдоте. Ты, Бирон-ковбой, ты прыгай. Я не совсем понял. Нахмурился Бирон. Такой реакции он точно не ожидал. А ты исходи в гости к матке. Даже не к королеве, просто к матке. Многие наемники переглянулись, согласно зашумев. «Потом расскажешь нам об успехах. Я слышал, Айлон полег. Мне до Айлона очень далеко. А вот как вышло. Неужели вы испугались? Неужто...» «Мы не боимся», — снова отозвалась Хельгида. «Повторюсь, ты все еще нас не заинтересовал. Я, например, готова рискнуть шкурой. Ну, скажем, за миллиард космокоинов». При условии, что получу половину предоплаты. На Бэрона было жалко смотреть, в то время как остальные наёмники заметно оживились. Я готова рисковать собой и делать невозможное, продолжила Хельга. Чудеса это нечто бесценное, а я готова совершать их по вполне конкретной и весьма невысокой цене. Так уместен, просепел Бэрон. Думай, исполняющий обязанности лидера наступления. Взгляд Хельги был спокоен. А голос выдавал безразличие. Думай, игра продолжается, но её цена даже для игры слишком кусается. Минотавры, ящеры любых форм и уровня развития, никто из них не мог дать и доли той энергии, что крылась в Биарах. Оша чувствовала себя наполненной. Девушка даже и не догадывалась, что до этого она всё время чувствовала нечто другое. Самка Биаров после того, как поделилась с Ошей частью себя, без сил лежала на земле. Немного постояв над бессознательным существом, Оша решила найти место для ночлега. Человеческое тело давало о себе знать: голодом, усталостью и необходимостью во сне. Она нашла удобную пещеру и улеглась прямо на камни. Оша закрыла глаза, но тут в систему поступил входящий вызов. Приглашение на брифинг. Приглашение на брифинг. Девушка подскочила на ноги. Сначала визуально, а потом и мысленно, она стала сканировать окружающее пространство. Она сначала вообще ничего не поняла, даже испугалась, что её обнаружили и скоро на неё нападут. Как же неудачно. Отдых ей сейчас необходим. Наконец, убедившись, что опасности поблизости нет, она начала разбираться с характером оповещения. Спустя 30 секунд сообщение изменилось. Кабинет для брифинга создан. Вы желаете войти? Принять, отказаться. Немного подумав, Оша активировала утвердительный ответ. Она во все глаза наблюдала за тем, как из воздуха, прямо посреди пещеры, стало проявляться красивое, геометрически идеальное помещение. Она обнаружила себя сидящей в кресле за овальным столом. Это были странные ощущения. Она точно была уверена, что стоит сейчас посреди пещеры, но при этом не могла поспорить и против сидячего положения. Девушка огляделась. Кроме неё за столом сидел только один человек и с интересом наблюдал за Ошей. Для неё это казалось неожиданностью, а она с удивлением обнаружила, что смущается. Затем в комнате один за другим стали возникать другие люди. Они занимали кресла и лениво осматривались, так, будто ничего странного не происходит. Оша читала о таких виртуальных кабинетах, но в реальности всё оказалось совсем иначе. После того, как все места были заняты, мужчина, который возглавлял стол, начал речь. Оша слушала речь в полуха, что не мешало ей воспринимать и запоминать каждое слово. Она внимательно изучала людей, сидящих за столом, кроме нее. Она пыталась прощупать их ментально, к слову, безрезультатно, изучить их поведение, понять, о чем они думают. Оша занималась этим до тех пор, пока за столом не появилась она. Оша откуда-то знала, что Хельгида согласится. Она это чувствовала нутром. И дело здесь не в предложениях или деньгах. Этой женщине почему-то было важно убить королеву. Хельга просто тянула время. Она набивала цену, чтобы увеличить размер побочных призов. Рано или поздно у воительницы вполне могло закончиться терпение, и тогда она по своей воле отправилась бы на охоту за главным подвигом на планете Пекло. И Оша безошибочно читала это в каждом жесте женщины. в идеально разыгранном безразличии, в холодном тоне, в расслабленных жестах. Хельга обманула всех, но не Ошу. Воительница была готова к битве. У нее не было уверенности в том, что она победит. Но Хельга готова идти в самое опасное место на планете. За победой или собственной смертью. Из слов Берона, Оша поняла, что вся их боевая мощь оказалась бессильна перед неизвестной доселе защитой. Оказалось, что что проще разрушить планету, чем пробить щит окружающий убежище Биаров. И Бирон, кстати, был не против разрушить всё к чертям ради победы, но это было бы прямым нарушением целого вороха запретов. Тех самых, которые влекут за собой трибунал, конец игры и окончательную смерть. Всё, что находилось под инородным щитом, не поддаётся сканированию, и невозможно понять, смогла ли атака нанести хоть какой-то ущерб. Однако животные вполне свободно проходили сквозь это препятствие, будто там ничего и нет. Магия какая-то, но ничего не поделаешь. В общем, если оружие и тяжёлая техника не может пробиться через щит, почему бы не отправить туда героев? Каждый из сидящих в комнате людей имел когда-то дело с биарами и побеждал. Ну, по крайней мере, не уходил проигравшим. Оша читала в лицах людей разные чувства, но в большинстве своём они боялись. Страх и сомнения эти чувства испытывали все, кроме Хильгиды, ещё двоих воинов и самой Оши. У Бирона был простой план. Он почему-то торопился и хотел добиться результата как можно скорее. Пока он будет бомбардировать пещеры и убежища биаров, в предполагаемую точку расположения королевы биаров будет десантирован отряд. Лучшие из лучших, самые отважные и непобедимые бойцы проникнут сквозь заслон а затем доберутся до королевы. Причём для Оши было очевидно, что Бирон совершенно не представляет, как бороться с биарами. Оша до конца не могла поверить, что такая важная задача ставится совершенно некомпетентным человеком. Однако в кабинете был воин, который знал, как побеждать матерей. И это была, конечно же, ненавистная Хильгеда. В маленькой голове бывшей дочери биаров завертелись шестерёнки, проверяя на прочность составленный план. Оша однозначно будет участвовать в этой охоте. Если будет несколько отрядов, она сделает всё для того, чтобы оказаться в одном отряде с Хельгидой. Во-первых, это значительно повышает вероятность положительного исхода авантюры. Во-вторых, в случае победы Хельгида будет ослаблена. В случае победы у Оши будет настоящий пир. Сначала она плотно пообедает содержимым головы королевы, а затем на закуску высасит разум воительницы. Были и, конечно, и бонусы. По поводу приславутых космокоинов можно даже и не думать. Хельгида уже на полпути к согласованию приличного гонорара, плюс право на все полезные трофеи, оставшиеся после завершения миссии. Оша переживала за Андора. Ей оставалось только надеяться, что королева не убьёт его сразу. Возможность в итоге спасти отца будет приятной вишенкой на торте. Были, конечно, и досадные, но. С одной стороны, Оши такая спешка была только на руку. Несмотря на всю исключительность королевы, её застали в расплох, и действовать нужно немедленно. С другой, Оша совсем не готова. Она слабая дочь и в случае непредвиденных стычек совершенно ничего не сможет противопоставить королеве. Дилемма. Но сейчас решал только один человек, и это понимали все, и ждали решения Хельгиды.